Фонограмма переговоров, состоявшихся от 19.25 до 19.28. А. ПО. А. Пожарная? Д. Слушаю вас. А. Вот мы, жильцы, на балконе, напротив нас дворец горит целый час, а ваши пожарники ни черта не делают. Д. Гражданин. 19.25. А. Люди гибнут, а пожарники внизу стоят. Д. Внизу штаб. Пожарные работают внутри. А. Руки в боке, они работают. Мы в обком, мы в газету напишем. Мы... А. П. О. А. Алло, алло, пожарная часть? Д. Слушаю вас. А. Я, милая, дверь захлопнул. В квартиру не войти, шестой этаж. Может, пожарную лестницу пришлете, а то дверь ломать жалко. Д. Обратитесь, пожалуйста, к слесарю. А. П. О. «Д. Пожарная охрана. А. С вами говорит Козловская Елена Петровна. Я заведующая читальным залом во Дворце искусств. Я уже говорила вашему начальству, но меня и слушать не хотят. Я знаю, что тушат, но нельзя же так. У меня на втором этаже в зале стеллажи с подшивками газет и журналами, а их сверху водой заливает. Предупреждаю, пожарная охрана будет нести суровую ответственность». Я еще раз предупреждаю. Д, спасибо, я сообщу. А. П. О. пожарная охрана. А. Доченька. Д, успокойтесь, говорите, пожалуйста. А. Доченька, родненькая. Сынок мой во дворце, музыкант в ресторане, Гриша Косичкин, Гриша. Д, прошу вас, не волнуйтесь. Вашего сына обязательно спасут. Там все для этого делается. А. Доченька, Гриша, сынок. «Д. Прошу вас, все будет хорошо!» «А. П. О. Д. Пожарная охрана!» 1926 А. Девушка, я только что с крыши. Я лично видел, верхние этажи во дворце горят. Несколько человек на простынях висят. Д. Товарищ, мы в курсе. Принимаются все меры. А. Тушите скорей, а то народ все крыши облепил, очень волнуется». Тех, кто на простынях, спасите. Скажите там. Д. Пожарные в курсе. Спасибо. А. П. ПО. Пожарные? Да, слушаю вас. А. Лоботрясовые бездельники. Нагнали уйму пожарных, а дворец горит. 19:27. Да, Д. Гражданин, что вам надо? А. Я из автомата. Мы стоим, смотрим и возмущаемся. Оцепили милиции, машин нагнали. Спят они в своих машинах. Лестниц наставили, а по ним пожарники еле ползают, за что им бездельникам деньги платят.